глава 38 Наутро меня повели в кабинет принца. Там на коленях стоял калинеэль, бледный, когда увидел меня выдохнул, но тут же опустил голову. Я хотел бы узнать, что вы вдвоем делали в кустах наедине. Тут же начал допроскастрюэль только мельком взглянув на меня. Он склонился над документами, что подписывал в невероятном количестве. с л о в н о происшествие со мной имело рядовой характер. Ему необходимо разобраться с рутиной. Калинель благодарил меня за спасение своей сестры. Раньше другу успела ответить я. Но Вергата сказала, что вы там занимались другими вещами. Вергата может говорить что угодно, но наши помыслы и действия были чисты перед вами, ваше... кастрюльство. Хотела выплюнуть, но, заметив пронзительный взгляд, осеклась. Ему больно. Он думает, что я предала его. Осознание этого шарашило. «Как же мне доказать, что ничего между мной и Калиньелем не было?» «Я готов к клятве на крови», — хрипло произнес Калиньель, придя таким образом на помощь. «А ты, — спросил меня принц, — присягнешь на крови?» «Ни на чем я клясться не буду», — буркнула и схватилась за живот. «Хватит мне магии и ритуалов на всю оставшуюся жизнь. В ближайшие девять месяцев, или сколько там беременными эльфики й ходят, я не планировала ничем таким заниматься». Конечно, кастрюля подумал по-своему. Но если считает, что я способна на предательство, это его проблема. Сейчас главное спасти от казни брата Калинки. Принц кивнул головой и в комнату тут же внесли какой-то красный камешек. Руки Калинеэля освободили. Он взял его, вторую руку протянул стражнику. Охранник достал острый нож и полоснул по раскрытой ладони. Мне стало дурно и затошнило. к а л и н е л ь же, окропив кровью камушек, что сразу заискрился, проговорил. Клянусь, что не вступал в связь с игрушкой принца. А если я солгал в чем-то, то пусть этот камень меня покарает. На этих словах полыхнуло и... ничего не произошло. Калинель так и стоял с булыжником в руке. Его не покарало, судя по всему. Так, а как же насчет магии? Тут явно она замешана. Но никто не удивляется. А ведь, как мне известно, м а г и е обладают только темные эльфы. Что мне не дали, как вчера, и доказали наглядно. Наверное, камушек тоже от темных достался. «Выйдите все. Эльфа отпустить на все четыре стороны», произнес к а с т р ю э л ь и охранники тут же потащили упиравшегося к Алинеэля из кабинета, предварительно отобрав камушек. «Так ты отказываешься доказать свою преданность?» проговорил к а с т р ю э л ь когда подошел ко мне. Стоило ему встать так близко, как уши зачесались. н у когда это уже пройдет? Да, вернее, нет. Снова повторила я и прежде, чем он снова сглупит или подумает обо мне плохо, добавила «Я лучше сама тебе во всем признаюсь». «Слушаю», — сложила на груди руки и нахмурился принц. «Хорошо», — отзеркалила его жест. Я хотела сбежать и даже готовила пути к отступлению. Калиниэль с сестрой мне помогали. И Маринель тоже. Я видела, как к о с т р у э л ь ж а л зубы. Но не потому, что хотела сбежать с каким-то там красавцем. А потому что хотела спасти. Тут я набрала побольше воздуха в грудь. Нашего ребенка. Если ты мне хоть слово скажешь, что я не имею права иметь его от тебя или что мне надо от него избавиться, то клянусь, д у р ш л а к ты недоделанный, я прибью тебя на месте. Дальше продолжить тирату мне не дали возможности. Просто с м е л и прижимая к рабочему столу. Принц обнял меня и крепко поцеловал. Так крепко, что воздух в легких закончился как-то слишком быстро. Я замолотила кулаками по спине Кастрюэля, и меня тут же выпустили. Это правда? Все еще не мог поверить происходящее принц. А что ты думаешь, твои женушки решили в пещере сделать? Они детей у тебя иметь не могут. Вот и хотели м о его забрать. Цепилась я в него со всей силы. Пусть только поймет. Только бы не забрал сейчас ребенка у меня. Если ты не позволишь мне иметь ребенка... или у нас там на такой случай есть какой-то там ритуал, то сразу говорю тебе, лучше убей. Да как я могу? Брови принца поднялись. Забрать ребенка, нашего ребенка. Не позволю. А потом он меня отпустил и тут же схватился за несколько бумаг, которые тут же порвал. Это же меняет все дело. Какое дело? Не поняла я. Игрушка действительно не может иметь ребенка. Но если ты будешь моей женой... Он достал лист бумаги и начал быстро строчить по нему. «Да, три жены не очень, а вот четыре гораздо веселее». Не смогла я не съязвить. «Он меня собирается четвертой женой сделать? А главный назначит?» «Тоже мне, Гюльчитай». «А кто тебе сказал, что я женат?» «Теперь пришла моя очередь удивляться. Если кто поднимет руку на меня, то он автоматически лишится жизни». «Я все еще не понимала логики. В конце концов, я же не юрист. Ребенок — это часть меня». а значит, они подняли на меня руку. Следовательно, больше не могут быть моими женами. Я свободен от обязательств. Терпеливо пояснили мне тонкости юриспруденции эльфийского мира. Кроме того, это государственное преступление, поэтому я отправлю их в каменоломни, к темным эльфам. Те порадуются таким гостям, — мстительно добавил Кастрюэль. Я только под утро успокоился и не стал рубить им головы. Он поднялся с кресла, обогнул стол и снова подошел ко мне. «Помнил все то, что ты говорила». Принц осторожно опустился на одно колено, прижимаясь щекой к моему животу. «Неужели это правда?» Но когда проследил, как я нервно дергаю уши в попытке прекратить эту невыносимую щекотку, хрипло рассмеялся. «Ты выйдешь за меня замуж?» ж он еще спрашивает». «Да», — тихо ответила я, но он услышал. Рассмеялся, поднял на руки и закружил меня. «Сумасшедший». «Свадьба была пышной». Платье, букет, церемонии. Принц хотел по-быстрому пожениться. Что называется, вот прям сейчас. Но я уперлась рогом. Ну л и ушами. В конце концов, я выхожу замуж первый единственный раз. Имею право. В итоге мы стояли на балконе дворца, обращенного в город. Внизу было море. Людское море. Все кричали, кидали цветы, радовались как дети. Видимо, гадюшник всем поднадоел хуже горькой редьки. За все время своего существования. Так что перемены всех обрадовали. Принц? Нет, уже король. Церемония состоялась за неделю до свадьбы. Протянул меня к себе и поцеловал на глазах у толпы. Та взорвалась очередной порцией аплодисментов и криков. Люблю тебя, моя королева. И я тебя, мой король.